Наступило время возвращения Абдрахмана в Петербург. Аул Абая стал готовиться к проводам дорогого гостя. Накануне его отъезда посыльный Долбай привёз Абаю пакет из волости. Это была повестка, вызывающая Абая к уезду к начальнику Казанскому. Абая требовали как ответчика, по делу недоимщиков Чингисской волости. Узнав о повестке, друзья Абая сильно встревожились. Но сам Абай был спокоен. Вызывают по этому делу? Ну, что ж. Из всех моих ответов перед властями это такой, который я готов держать как долго угодно. Что бы ни случилось, Расскаиваться не буду. И он тут же решил уехать вместе с Абишем. Последнюю ночь все провели вместе в задушевной беседе, обсуждая тревожные опасения, рождённые враждой. Утром просторный тарантас, запряжённый тройкой, вырвался из толпы провожающих и покатился по порошечной травой дороге позванивая колокольчиками и бубенцами. Вслед помчалась и легкая повозка Абая. В ней сидел Дармен, а Абай Магамбет правил конями. Абай и не догадывался, что вызов к начальству был следствием вражды, разожженной Оспаном. Взбешенный уразбай пригнал в семипалатинск целый косяк коней проданных и все деньги пустил на подкуп толмачей и всяких нужных людей в канцеляриях уездного начальника, мирового судьи и даже губернатора везде он отдинял о спана во всех брехах но в разговоре с казанцевым повел дело иначе он начал жаловаться не столько на Оспана, сколько на Абая. «Что же, значит, ты со всеми Кунанбаевыми не в лагах?» спросил недовольно Казанцев. Уразбай, отлично знавший, как тесно связан уездный начальник с Токижаном и его сторонниками, тут же объяснил, что на прежних управителей Шубара Или Исхака он никогда не жаловался. Да и сейчас главный его враг не Аспан, который жестоко его оскорбил, а Абай, хотя тот и не занимает никакой должности. Казанцев понял, что у этого хитрого и опытного Степнового воротилы есть какой-то сложный замысел, ведущий к далекой цели. Уразбай оказался ему человеком, который не брезгуя никакими средствами борьбы, умеет крепко опутать противника сетями и вцепиться в него волчьей хваткой. И когда уездный спросил, что же собственно сделал Ибрагим Кунанбаев, Уразбай нетерпеливо подталкивая под локоть, рябу переводчика быстро заговорил: А разве господин начальник не знает, что было на Джай-Ляу Кзыл-Кайнар во время сбора недоимок? Это подстроил Ибрагим Кунанбаев. Ведь на других Джай-Ляу, скажем, у меня или у Жиренше, никто и слова не посмел сказать против налогов для белого царя. А там... Абай возмутил голудьбу, поднял против управителей, против начальства посланного господином Уездым. Разве один я это говорю? И вас осуждают все почтенные люди степи, все откоминеры. Мы-то верные слуги белого царя, а этот Абай идёт против него, против властей, сеет смуту. Значит, от каменоремы могут и написать об этом властям, спросил Казанцев. Куразбаев правильно понял, что это не вопрос начальства, а его совет. И радостно закивал головой: "Напишут, напишут. Понадобится и приговоры составят с печатями. Не только господину уездному, И другим властям подадут жалобы, в суд подадут, самому жандарму напишут. Только скажите, господин начальник, можно ли нам на него жаловаться? Не осудят ли нас большие власти, что в покорном вам народе мы позволили завести с неукротимым смутьяном дали ему собрать этих людей? Теперь и Казанцев в свою очередь правильно понял вопрос о разбое. Тут очевидно приглашали его самого принять участие в травле Абая. Но прямого ответа он не дал. Ему было ясно, что в случае надобности этот властный и решительный киргиз придумает любое обвинение и прогиму Кунанбаеву у бани и царский чиновник и родовые воратилы, один в городе, другой в степи, одинаково враждебно относились к Кабаеву. И не говоря прямо, они намелками, обникум договорились действовать против него вместе. Казанцев дал понять у разбаям, что почтенные люди степи могут подавать на бая любые жалобы. И не только ему, но и другим властям, даже и губернатору. Чем больше будет поступать в различные канцелярии жалоб и родовых приговоров, тем лучше. Казанцев отлично понимал, что Абай слишком известен и влиятелен среди степного населения, чтобы его можно было свалить быстро. Удар нужно было готовить из подваль накапливая жалобы и поэтому решив для начала вызвать Абая на допрос о случае над Чыляукзыл Кайнар Казанцев поручил дело своему опытному помощнику он приказал допросить Абая коротко не пробуждая в том опасения что дело может угрожать сейчас важница но так, чтобы виновность его в этой мятежной вспышке была очевидна. Лишь впоследствии, когда высшие власти будут завалены жалобами на Абая, можно будет открыть и этот козырь. Обвинение в подстрекательстве к бунту. Абай, дав помощнику Казанцева объяснение, спокойно вернулся в свой аул и встал не подозревая, какие грозовые тучи, гонимые ветром вражды, собираются над его головой. Вражда, вызванная Оспаном, отозвалась и в далеком татарском ауле. Магрифа после первого свидания с Абишем ожидала какой-либо вести о нем, жила в радостных мечтах, не поверяя, однако, их никому, Но время шло, а вестей ни от него, ни от его родных не приходило. Да разве можно было говорить о женитьбе сейчас, когда вражда нависла над Аулами? Кроме того, твердые слова Абиша, сказанные Дармену, не давали родным возможности начинать сватовство. Через Утагильды который ездил в аул Абая разузнать, что же думает Абдрахман, лишь половина этих слов дошла до Магрифы. Если когда-нибудь я женюсь, никого во всем мире, кроме Магрифы, мне не нужно. Это стало ее единственной надеждой.